наваждение. Поэт проснулся, словно от толчка. Опять вернулась наваждение Боже, Над ним склонилась та, что далека, что никогда к нему прийти не сможет. Какое тонкое и гордое лицо. Не забываются такие лица. Светает. Пушкин вышел на крыльцо. Не ссороть. Море черное дымится». Прикрыл глаза, уединенный грот И женщина, забывшая гордыню, Графиня Воронцова. Нежный рот, глубокий умный взгляд, Бровей разлет. Когда же наваждение пройдет? Когда же страсть? Когда любовь остынет? Когда освободится от оков Незащищенная душа поэта? Ведь ныне даже лепит ручейков Ему напоминает, море лепит, и лепит женщина. Уединенный грот, он, обнимающий ее колено. Когда же наваждение пройдет? Когда же вырвется душа из плена? Когда? Когда? Присел он на крыльцо, не сорт, море черное дымится, а в дымке тонкое и гордое лицо, не забывается такие лица.